Глава 16. Ну что там, рассказывай давай, выпалил в телефон дядя Витя. Я, как и обещал, сразу позвонил ему, выйдя от Курлянского. Света ты сейчас упадешь, выдал я, сам еще не отойдя от потрясения. Чего? раздался в динамике удивленный голос Виктора Сергеевича. Это не свет, а дядя Витя. Саш, ты в порядке? Можно за тобой заехать? Ты где сейчас? Не на берегу не вы, с камнем на шее. Я в голос от такого потока вопросов, «Как в телевикторине. Со мной все в полном порядке», — заверил я, немного успокоившись. «Просто не отойду никак. Можете забыть о существовании того Готхарда Вильгельмовича, к которому привыкли за последние годы. Его больше нет. Это теперь вполне адекватный приветливый дядька. Кстати, он просил называть его дядей Готом, когда рядом нет посторонних. Это нормально?» «Вернулся дядя Гот», — пробормотал Виктор Сергеевич. По гулцу я понял, что он улыбается. «Это великое событие века». — Надо отметить, ты не возражаешь. — Очень искренне сожалею, но у меня уже были другие планы на вечер, — сказал я, глянув на часы. Время еще было, но немного. И перенести эту встречу не получится. Она сказала, что завтра уезжает. Правда, не сказала, куда. — Так что прошу меня извинить, но сегодня никак. — Ладно, иди, осуществляй свои планы, — вздохнул дядя Витя. — Может, завтра тогда расскажешь подробности при встрече? — Договорились, завтра расскажу. Когда я припарковался неподалеку от храма Спаса на Крови, было еще полвосьмого. Я решил воспользоваться свободным временем попругуляться вдоль Екатерининского канала, который я ранее привык считать Грибоедовским. Легкий ветерок и приятные мелодии, доносящиеся от уличных музыкантов с Невского, помогли мне успокоиться и собраться с мыслями. Курлянский сегодня поразил до глубины души. Такого человека уже можно назвать хоть другом, хоть дядей». Теперь предстоит еще один разговор, и не могу утверждать, что я к нему готов. Я медленно шел в сторону Невского, потом обратно, купил семечек у бабульки возле магазина, покормил ими голубей, начал грыз сам, наплевав на культуру и приличие. Мне сейчас было не до этого. Семечки успокаивают получше любого психотерапевта или мастера души. Ко входу в собор я подошел без пяти восемь, и под одним из фонарей заметил знакомую одинокую фигурку. Это была Настя. Она смотрела в другую сторону и меня пока не видела. Мне почему-то показалось, что она сейчас выглядит какой-то особенно одинокой и несчастной. Тонкое пальто, видимо, не особо согревало, и она сжалась, стараясь согреться и перетаптывалась ноги на ногу. Девушку надо срочно вести в кафе и поить горячим чаем. «Привет», — сказал я, подойдя ближе. «Давно здесь стоишь?» «Я приехал полвосьмого, тебя еще не было, решил прогуляться». «А я где-то без двадцати», — улыбнувшись, сказала она. Не рассчитала сегодня с одеждой, впрочем, как обычно. Тут неподалеку увидел очень уютную кофейню, — сказал я ей. — Пойдем туда, пока ты не превратилась в сосульку. — Ты такой же заботливый, как и всегда, — сказала она, и мы пошли в сторону, ожидающего у нас тепла. Я слегка вздрогнул, когда она взяла меня под руку, не ожидал. Не знаю, почувствовала она это или нет, но ничего не сказала и руку не убрала. — Ну, хорошо, ничего страшного, и обязывающего я в этом не вижу. Мы уселись за уютный столик в дальнем углу. Я сразу снял пальто и шляпу, повесив настоящую рядом вешалку. Настя по понятным причинам раздеваться не торопилась. При тусклом освещении маленьким бра на стене она казалась еще прекраснее. У меня аж дух захватило. Неужели это спустившееся с небес существо может находиться так близко от меня и смотреть на меня такими глазами? А какими глазами? Влюбленными? Скорее, да, чем нет. — И далеко ты собралась уезжать? — спросил я, чтобы с чего-то начать разговор. — Собиралась далеко, но теперь все зависит от тебя, — сказала она и потупилась, делая вид, что изучает меню. — Каким же образом? — поинтересовался я. — Да я все понимаю, но хочется же услышать. — Это зависит от того, насколько я нужна тебе, — произнесла она еле слышно. — Ну, ты же понимаешь, что я сам не знаю, насколько сильно ты мне нужна, — сказал я спокойно, стараясь не выдавать эмоций. — Добрый вечер, господа. Что-то уже решили по заказу? — перебил наш разговор подошедший официант. — Раф с халвой, — сказал я, не задумываясь, и тут же словил удивленные взгляды Насти официанта. — Ну, нет тут такого названия, забыл совсем. — Это заграничный рецепт, — выкрутился я и виновато улыбнулся. — В кофе добавляется взбитое молоко с протертой халвой. Очень вкусно, рекомендую. «Хорошо, ваше сиятельство», — поклонился официант с отодачным выражением на лице. «Я передам поварам, постараемся сделать. А у вас какие будут пожелания, сударыня?» Глинтвейные фрукты», — коротко сказала Настя, глядя на меня. «А ты глинтвей не хочешь?» Этот вопрос был адресован уже мне. «Я не против, но не могу», — улыбнулся я. «Я за рулем». «За рулем?» — теперь я увидел максимальное удивление на лице девушки. «У тебя нет водителя? А куда делся Николай?» «С Николаем и семейным автомобилем все в порядке», — хмыкнул я. «Я купил себе микроавтобус». «Господа еще что-то желают?» — обратил на себя внимание официант, про которого мы уже забыли. «Пока то, что уже заказали», — ответил я, так и не заглянув в меню. «Так я-то сытый, а может, Анастасия голодная?» «Или ты хотела что-то еще?» «Пока нет», — она мокнула головой, раскидав темные вьющиеся волосы по меховому воротнику. «Хорошо». Официант поклонился и ушел. «Как твои дела?» – спросил Настя, пристально глядя мне в глаза. «Довольно неплохо», – пожал я плечами. «Скоро открываем клинику для обучения лекарей и знахарей Санкт-Петербурга, техники лечения тонкими магическими потоками. Думаю, что учить буду не только этому». «Ты будешь преподавать?» – Настя широко открыла глаза и подалась вперед. «Серьезно? А почему ты так удивляешься?» – насторожился я. «Это настолько сильно противоречит моему естеству?» «Да нет, просто неожиданно!» — улыбнулась она и откинулась на спинку кресла, не сводя с меня взгляд. «Скажем так, приятно неожиданно. Раньше ты только гордился своими успехами и хотел достичь большего правдами и неправдами, а теперь хочешь научить других, это же здорово! А что это за метод такой? Виктор Сергеевич дал мне книгу одного его покойного друга, который придумал эту методику и был за нее гоним». Почти все экземпляры этой книги были уничтожены, а у Виктора Сергеевича одна осталась. По ней я научился сам, будучи и других. Министерство здравоохранения одобрило метод спустя столько лет после того, как предало его анафеме. Так что теперь все легально. Суть метода долго рассказывать. Если будет желание, расскажу потом. «Ваши напитки, господа», — сказал подошедший официант и поставил бокал с глинтвейном перед Настей. «Кофе передо мной» а тарелку с нарезанными фруктами посередине. «Если еще что-то пожелаете, просто поднимите руку, я рядом!» «Спасибо», — кивнул я официанту, и тот удалился. «Хорошо, потом расскажешь», — улыбнулась Настя. «По крайней мере, это обещание гарантирует, что мы с тобой еще встретимся. Ты ведь не против?» «Если ты не уедешь», — улыбнулся я и отхлебнул кофе. Несмотря на то, что местные повара понятия не имели о таком напитке, получилось очень даже неплохо. — Значит, не уеду, — сказала Настя, расстегнула верхние пуговицы пальто и сделала пару глотков из бокала с глинтвейном. — Если ты хочешь, чтобы я не уезжала. — Хочу, — сказал я. Сейчас язык сработал намного быстрее, чем разум, который все еще сильно сомневался. Хотя, по нарытой мной информации, веских поводов сомневаться в Насте у меня нет. — Вот и хорошо, — снова улыбнулась она, сделала еще пару глотков и расстегнула пальто полностью. А я почти согрелась. Настя положила мне на руку свою теплую ладонь. Ее щеки покрылись румянцем. Я предложил повесить ее пальто на вешалку. Она согласилась. Я почему-то опасался этого момента. Думал, что там надето что-то соблазнительное, отвлекающее от серьезного разговора. Но на ней было обычное закрытое платье под горло. «Ты мне так и не ответила», — решил я снова спросить. «Далеко ты собралась уезжать?» «Кроме тебя меня в Питере больше ничего не держит сказала она, уткнувшись взглядом в тарелку с фруктами. Поэтому я собиралась переехать к дальним родственникам по линии матери в Екатеринбург. «Зачем?» «Тут в твоем распоряжении дворец Баженова, дом твоих родителей. А еще ведь поместье недалеко от города. Вариантов уйма. Зачем уезжать так далеко?» «Все эти варианты давно уже не совсем мои», грустно улыбнулась она. «Точнее, совсем не мои». Лишь какая-то доля от родительского наследства, которую я собиралась отсудить у родни Егора Макаровича, которые каким-то чудом вдруг оказались собственниками. «Какая-то муть во всем этом творится, ты не находишь?» – спросил я. «Эта муть началась очень давно», – сказала Настя, уже полностью согревшись и расслабившись. «Пока родители были живы, я про дядю практически ничего не знала, видела только по телевизору. Потом папа и мама внезапно погибают при загадочных обстоятельствах» и на пороге нарисовался богатый, заботливый дядя, который взял меня под свое крылышко, накормил, обогрел, приютил. Был никем, а в итоге заменил мне семью. Я как сыр в масле каталась, и даже малейших подозрений не было, что что-то не так, пока его не посадили в тюрьму, на пожизненное, и речь не зашла о разделе имущества между родственниками, которых внезапно нарисовалось огромное количество. «Ему дали пожизненное?» — переспросил я. Сам даже не был в курсе. Чем это закончилось? — Ну да, — пожаловала Настя плечами. — А ты разве не знал? — Как-то пропустил этот момент, — хмыкнул я. — Может, ты тогда знаешь, на какие именно рудники он поехал? — Не на рудники, — покачала она головой. — Там он долго не просидел бы. При таких связях и средствах можно устроить побег. А вот из камеры одиночки в черном аесте под Соликамском... Пока никто не убегал. — Это хорошо, — искренне порадовался я. Теперь у Баженова нет никакой связи с внешним миром. Если даже кто-то из его приспешников решит продолжить его мутное дело, то точно без участия князя. Теперь он на своем месте. «Еще совсем недавно я бы возмутилась, услышав эти слова», — хмыкнула Настя. «А теперь полностью согласна. Но это все пройденный этап. Теперь надо как-то жить дальше в сложившейся ситуации. Буду судиться с родней Егора Макаровича, чтобы отбить хотя бы часть родительского наследства, но слабо верю в успех». «А что будет с нами, Саш?» «Я не знаю», – пожал я плечами. Ответ не сильно обнадеживающий, зато честный. «Предлагаю попробовать начать все сначала. Посмотреть друг на друга, пообщаться какое-то время. Может быть, новый «я» тебе не понравится в итоге?» «Сильно сомневаюсь», – улыбнулась она. «Пока те изменения, которые я вижу, мне по душе». «Ну, а я тебе просто ничего практически не помню», – хмыкнул я. Всплывают только эмоции, откуда то из подсознания, и все». — Эмоции хоть положительные? — спросила она, загадочно улыбаясь. — Да, — кивнул я. — Отрицательных не замечал. — Ну вот уже хорошо, — сказала она, и еще больше раскраснелась. То ли это Глинтвейн в тепле так подействовал, то ли эмоции. Трудно сейчас разобрать. — Значит, будем знакомиться заново? Новый Саша и неизвестная Настя. Разрешите представиться, Анастасия Федоровна Вишневская. С этими словами она протянула мне руку. Мгновение замешкавшись... Я ее осторожно пожал. Наверное, надо было чмокнуть, но тогда и руку по-другому подают. Значит, я сделал правильно. Александр Петрович Склифосовский, поклонился я. Очень приятно. Не желаете ли в честь нашего знакомства заказать что-нибудь более серьезное, чем фруктовую нарезку? Сегодня я угощаю. Ну, раз вы угощаете, Александр Петрович, она сделала наигранно важный вид, потом игриво подмигнула. Тогда закажите даме салатик с креветками и еще один глинтвейн. «Что-нибудь еще желаете?» — спросил внезапно материализовавшийся рядом с нами официант. «Пожалуй, все», — пожала плечами Настя. «А вы, сударь, что-то желаете?» — повернулся он ко мне и терпеливо ждал ответа. «Теплый салат с телятиной», — решилась-таки я. «Не сидеть же за пустым столом, чтобы девушка чувствовала себя неловко. И чай с горными травами». «Отличный выбор, ваше сиятельство», — произнес официант, поклонился и ушел на кухню. «Расскажи мне что-нибудь о себе», — сказал я Насте, когда мы снова остались одни. Хм, «Даже не знаю, с чего начать», — задумчиво произнесла она. «Чего ты хочешь услышать?» «Начни с того, что ты считаешь важным», — предложил я. «Возможно, то, что важно для меня, для тебя кажется второстепенным», — улыбнулась Настя. «Поэтому ты лучше уточни». «Хорошо, тогда давай так», — сказал я, решив, что меня больше всего интересует. Если ты не против, расскажи мне немного о своих родителях. Что с ними случилось и как в твоей жизни появился Баженов? Ого! — воскликнула она. У тебя так много свободного времени? Ладно, шучу. Постараюсь вкратце. В кафе мы засиделись почти до закрытия. Настя рассказала немного о своих родителях. Жили они очень даже неплохо. Можно сказать, богато. Далеко не так, как Егор Макароч, которого Настя вживую при живых родителях ни разу не видела. Но тоже... На все хватало, дочки ни в чем не отказывали. Потом произошла нелепая трагедия на яхте во время шторма в Финском заливе. Родители погибли. Настя в этот день осталась дома под присмотром гувернантки. Дядя появился на пороге раньше, чем эта новость появилась в сети и во всех газетах. Именно он принес девочке эту весть. Оказывается, что родители Насти даже не думали оформлять наследование. Их можно понять. Молодые, здоровые, успешные... Они собирались жить еще очень долго. Егор Маркович взял над ней опекунство и принял на себя заботу о имуществе Насти, размеров которого она даже толком не знала. Ясное дело, что он с помощью своих юристов смог урвать себе такой кусок, что девочке почти ничего не досталось, когда она достигла совершеннолетия. На ее вопрос, куда все делось, он ответил, что родители тогда оказались на грани банкротства, и погрязли по уши в долгах. Поэтому, чтобы не платить потом многолетние проценты по долгам, большая часть имущества ушла с молотка, и долги были погашены. Добрый дядюшка же заботился о Насте, как о родной дочери. Покупал дорогую одежду, любые игрушки, музыкальные инструменты, организовал обучение в лучшей гимназии Санкт-Петербурга, нанимал ей лучших репетиторов, когда она не справлялась, то есть немного не дотягивал до золотой медали. Баженов брал ее с собой на все светские рауты и вечеринки, представлял богатым и влиятельным людям, как свою любимую племянницу. Один раз даже были на балу у императора. Потом оплатил учебу в университете, которую она должна была в этом году закончить, но теперь у нее нет денег, чтобы оплатить последний семестр. Деньги у нее оставались, но для этого недостаточно. Можно продать квартиру, которую ей купил Егор Маркович, но тогда ей будет негде жить» и не будет смысла оставаться в городе. Купить другую квартиру подешевле? Да, можно, но надо еще и жить на что-то, а покупать жилье в трущобах совсем не вариант. Поэтому выбора у девушки не осталось. Решила выставить квартиру на продажу, уехать к родственникам в Екатеринбург, где квартиры стоят намного дешевле. Оставшихся денег хватило бы на жизнь на какое-то время, да училась бы заочно, а потом устроилась на работу. «Почему ты так и не сказала, на кого учишься?» — решил уточнить я. «Я должна получить диплом архитектора», — грустно улыбнулась Настя. «В Питерском университете этот факультет считается самым престижным, даже лучше, чем в Москве. Так что тут дядя обо мне неплохо позаботился». Отнял, получается, всю рыбу, зато дал большой невод. Немного я не успела. Но я нисколько не жалею, что дяди Егора в моей жизни больше нет. Он всегда был против наших с тобой отношений так и хотел отдать замуж за сына своего компаньона, чтобы еще больше расширить сферы своего влияния. А мне этот недоносок поперек горла был, что дядю Марка очень бесила. Один раз за свое высказывание против Иннокентия я даже получил от него пощечину. Не хочу об этом. Теперь все в прошлом. Хотя Иннокентий недавно отыскал меня и снова предложил выйти за него, но я отказала. Теперь меня некому принудить к этому браку. Не нужны мне его деньги». «Не бросай университет», — сказал я, когда она замолчала. «Я помогу тебе его закончить». «Нет, Саша, это очень дорого», — покачала она головой. «И мне нечем будет потом отдать тебе долг». «Талантливые архитекторы хорошо зарабатывают», — улыбнулся я. «Особенно в Питере. И вообще, не надо тебе пока об этом думать. Просто скажи, сколько нужно». «Я прошу прощения, господа», — сказал официант, кланяясь и извиняясь всем своим видом. «Наше заведение закрывается. Могу я вас посчитать». «Да, конечно», — ответил я. «Надо вызвать такси», — сказала Настя, доставая из сумочки телефон. «Не надо», — остановил я ее. «Я тебя подвезу».